«Я давно уже убедился, что с советами Рейстена считаться не лишне», — сказал он, наперед зная, как их всех расстроят эти слова. И точно, лицо Стурма потемнело, а Элистан нахмурился. «И я думаю», — продолжал Танис, — «что он прав и на сей раз. Мы выиграли сражение, но до победы в войне еще очень и очень далеко. Она по-прежнему бушует на севере, в Савамнии. Я думаю также, что нам пора сделать вывод. Силы зла бьются отнюдь не за то, чтобы завоевать всего лишь Абоносинию». Но это же только домыслы, заспорил с ним Элистан. Прошу тебя, не позволяй тьме окутывающей юного мага омрачать и твой разум. Возможно, он и прав, но разве это повод хоронить надежду и отказываться от борьбы? Тарсис очень большой порт, согласно нашим сведениям, по крайней мере. Там наверняка отыщутся люди, да подлинно знающие, действительно ли война охватила весь мир, как утверждает Рейстин. Но даже если и так, должна все-таки где-нибудь найтись для нас тихая гавань. Танис, послушайся Элистана, кротко проговорила Варана. Он мудр. Когда наш народ покидал Кваленести, он тоже уходил не вслепую. Он знал, где обрести мирное пристанище. У моего отца был план, о котором он, правда, тогда не смел говорить». Она осеклась, заметив, какое действие произвели ее слова. Танис неожиданно сбросил ее руку с плеча и обратил гневный взгляд на Элистана. «Рейстин говорит, что надежда — это не что иное, как уход от действительности», — сказал он холодно. Но потом, в виде печаль печально осунувшимся от забот лица Элистана, Пуэльф устало улыбнулся. «Прости, Элистан. Я просто замучился, вот и все. Не сердись на меня. Ты прав, конечно. Мы пойдем в Тарсис, и пусть нам сопутствует, если неудача, так хотя бы надежда». Элистан кивнул и повернулся, собираясь уйти. «Ты со мной, Варана. Я знаю, девочка моя, ты тоже выбилась из сил. Но нам нужно еще столько сделать, прежде чем я смогу припоручить совету власть на время моего отсутствия. Я сейчас подойду, Элистан. Варана, залилась краской. Я... Мне надо кое о чем переговорить с Танисом. Элистана окинул обоих понимающим взглядом, и они со стурмом ушли в темноту за воротами. Танис начал гасить факелы, как всегда, перед закрытием ворот. Лорана стояла у входа, и выражение ее лица становилось все холоднее. Она видела, что Танис не обращает на нее внимания. «Что с тобой?» — сказала она наконец. «Уж не становишься ли ты на сторону мага этой темной души против Элистана, одного из мудрейших и самых замечательных людей, каких мне приходилось встречать?» Не тебе судить Раислиного Варана, резко ответил Танис, окуная очередной факел в ведерко с водой. Факел зашипел и погас. Не все сводится к черному и белому, как свойственно полагать вам эльфам. Макс спасал всех нас от смерти и притом не один раз. Я привык доверять его разуму и по-моему это надежнее слепой веры. Вам эльфам, выкрикнул Варана. Как по-человечески ты рассуждаешь? А ведь в тебе самом эльфийского больше, чем ты сам думаешь, Тантовос. Когда-то ты говорил, что носишь бороду не за тем, чтобы скрыть свое происхождение, и я тебе верила. А теперь думаю, уж не ошиблась ли я. Я провела среди людей достаточно времени, чтобы уяснить, как они относятся к эльфам. Однако я горжусь своим происхождением, а ты нет. Ты стыдишься его. Почему? Из-за той женщины, которую ты любишь. Как ее звать? Китиара? Прекратила рана!» Танис тоже сорвался на крик. Швырнув на землю факел, который держал в руках, он шагнул к эльфийке. «Уж если говорить об отношениях, что ты скажешь про себя саму и про Элистана? Он, конечно, священник и жрец Павадайна, но при всем том он мужчина, а я от тебя только и слышу», — тут он передразнил ее голос. «Элистан так мудр, спроси Элистана, он знает, послушай Элистана, он скажет». «Не смей приписывать мне свои собственные грехи», — парировал Лорана. «Да, я люблю и чту Элистана, и он того стоит. Он мудрейший и благороднейший из всех людей, которых я знаю». Он каждый день приносит себя в жертву, вся его жизнь есть служение людям. Но любовь... Я всегда любила и теперь люблю одного единственного мужчину, хотя порою и спрашиваю себя, не ошиблась ли я в нем. Помнишь, как в том ужасном месте, в Суамари, ты сказал мне, что я веду себя, как избалованная маленькая девочка? Так вот, с тех пор я повзрослела, Танис Пуэльф. За эти несколько месяцев я познала страдания и смерть. Я познала страх, такой страх, какого я думала и быть-то не может. Я научилась сражаться, я убивала врагов, И все это мучило меня так, что душа моя онемела, я уже не способна чувствовать боль. Но что хуже всего, это увидеть тебя таким, каков ты на самом деле. А я никогда и не претендовал на совершенство Ларана», — сказал он тихо. Серебряные и алые луны выплыли в небо. Ни та, ни другая не были полны, но светили достаточно ярко, и Танис разглядел слезы в лучистых глазах вораны Он потянулся обнять девушку, но она отшатнулась. «Верно, не претендовал», — выговорила она с презрением. Но как тибельстит когда другие считают тебя таковым?» И словно не видя его протянутых рук, она выхватила из стенной скобы факел и скрылась во тьме, лежащей за вратами Тарбордина. Танис проводил ее взглядом. Он видел, как играл свет факела в ее волосах цвета меда. Видел, как она уходила, похожая на колеблемую ветром стройную осинку их общей родины, Кваленести. Он смотрел ей вслед и скреб пятерней густую рыжеватую бороду, которая нипочем не росла ни у одного эльфа на Кринне. Он хотел поразмыслить над последними словами Лораны, но в памяти неизвестно почему всплыла Китиара. Возникли перед глазами ее коротко подстриженные, вьющиеся черные волосы, ее очаровательная лукавая улыбка, ее огненный неуправляемый нрав и чувственное сильное тело, тело опытной воительницы. Но к своему изумлению он обнаружил, что образ Китиары расплывался, бледнел и стаивал в сиянии спокойных и чистых, чуть раскосых, лучезарных эльфийских глаз. Из недр горы докатился раскат грома, и стержень, двигавший каменные врата, шевельнулся. Танис проследил за медленным движением неподъемной громады и вдруг решил не идти внутрь. Закопаться живьем в могилу. Он улыбнулся, припомнив слова Стурма, но душа невольно содрогнулась. Он долго стоял перед вратами, несокрушимой преградой, воздвигшимися между ним и Лораной. Вот, наконец, они с глухим грохотом встали на место. Склон горы был пуст, холоден и угрюм. Со вздохом поправил Танис плащ на плечах и зашагал к лесу. Даже в снегу было приятнее спать, чем под землей. И потом пора было начинать себя приучать, ведь пыльные равнины, которые им предстояло пересечь на пути в Тарсис, скорее всего были завалены снегом, хотя зима едва началась. Подумав о предстоящем путешествии, Танис поднял голову к небу. Ночное небо, усеянное звездами, было прекрасно. Но красоту эту непоправимо портили две зияющие пустые дыры. Два отсутствующих созвездия, о которых без устали твердил Рейстлин. Дыры в небе. Дыры в нем самом. После стычки с Лараной Танис почти радовался новому походу. Все его спутники согласились идти с ним. Танис знал, что они так толком и не прижились среди беглецов. Подготовка к путешествию отнимала у него все время, так что не надо было особенно кривить душой, убеждая себя. Ему где не было дела, что ворана стала его избегать. Да и сам поход обещал поначалу быть чистым удовольствием. Не дать не взять, вернулись золотые осенние дни. Солнце ярко сияло, согревая воздух. Один только Рейстин выбрал для себя плащ потеплее. И даже разговоры между спутниками, пока они пересекали северную часть равнин, были полны веселья и добродушного подшучивания. Каждый вспоминал счастливые и беззаботные денечки, вместе прожитые когда-то в утехе. Никто не заговаривал о том темном и страшном, с которым им пришлось совсем недавно столкнуться. Каждый хотел ждать от будущего только добра и пытался хотя бы на время выкинуть из памяти дурное. По вечерам Элистан объяснял им учения древних богов, подчеркнутые из дисков Мишакаль, которые он нёс с собою. Рассказы его наполняли миром их души и укрепляли их веру. И даже Танис, который провел всю жизнь в поисках чего-то, во что можно было бы верить, а теперь, когда вера была обретена, взирал на нее со скепсисом, даже он в глубине души чувствовал ее справедливость. Ему хотелось уверовать, но что-то сдерживало его, и, глядя на варану, он сознавал, что именно. Пока он не разрешит своих внутренних противоречий, не примирит свою человеческую половину с эльфийской, душевного спокойствия ему не видать. Только Рейслин не принимал участия ни в веселом подтрунивании, ни в вечерних беседах у походного костра. Целыми днями маг изучал свою книгу заклинаний и только рычал на всякого, кто осмеливался оторвать его от занятий. После ужина, а ел он по-прежнему очень мало, он сидел в одиночестве, глядя в ночное небо с двумя зияющими дырами в звездном ковре, которые, казалось, отражали его бездонные зрачки, похожие на песочные часы. Но через несколько дней путешествия настроение спутников начало меркнуть. Тучи затянули солнце, с севера задули холодные ветры. Пошел такой густой снег, что однажды они вообще не смогли продвинуться вперед и были вынуждены укрыться в пещере, пережидая, пока выдохнется буран. По ночам же они выставляли двойную стражу, хотя почему именно никто не взялся бы объяснить. Только то, что в воздухе витало все возрастающее ощущение опасности и угрозы. Речной ветер недовольно поглядывал на след, остававшийся за ними в снегу. Как выразился Флинт, их без труда выследил бы даже слепой овражный гном. Все чувствовали угрозу, каждому мерещились подглядывающие глаза, подслушивающие уши. Но кто мог угрожать им здесь, посреди пыльных равнин, где вот уже 300 лет не жили ни люди, ни звери?